Портрет в интерьере. Образцовый супруг Мартин Борман. Вопреки распространенному мнению, что у фюрера не было слабости, близкое окружение знало об одной странной приверженности Гитлера. Он любил быть свидетелем на свадьбах. На этой свадьбе он тоже был свидетелем. От этого бракосочетания осталось несколько фотографий. Вот за спиной сидящих молодоженов выстроилась почти вся верхушка нацистской партии. Адольф Гитлер, Рудольф Гесс, Вальтер Бух. тогдашний глава СА Франц пфеферфон фон Залумон. А вот другая фотография. Молодожены направляются на Мерседесе Гитлера зарегистрировать свой брак. На переднем сиденье рядом с водителем Штайнбиндером сидит Гитлер. На заднем жених Мартин Борман. Невеста Герда Бух и Вальтер Бух, отец невесты. Все мужчины облачены в коричневую форму штурмовиков. В определенной мере Мартин и Герда являлись неким воплощением идеальной нацистской супружеской пары. Мужчины же, сидящие в автомобиле, персонифицировали собой успех нацистского движения. Дело происходило 2 сентября 1929 года. Буквально накануне Фюрер заключил союз с стальным шлемом, пангерманскими националистами и немецкой народной национальной партии, который проложил ему путь к власти. Отец невесты Вальтер Бух был сыном баденского судьи. В годы войны он был командиром батальона. В нацистскую партию вступил очень рано, в 1922 году и по праву считался ветераном НСДАП. Он командовал штурмовыми отрядами во Франконии, но вскоре получил повышение. В 1927 году послушный и выдержанный Бух был назначен Гитлером главой партийного суда Ушла, комиссия по расследованиям и арбитражу. Здесь вместе с Ульрихом Графом и Гансом Франком Вальтер Бух следил за моралью членов нацистской партии и решал, насколько соответствовали уставу те или иные действия национал-социалистической идеологии. Звездный час Буха настал летом 1934 года. И именно он собрал весь компромат на Эрнста что должно было смягчить последствия от ночи длинных ножей. После этого Вальтер Бух был назначен главным судьей НСДАП. Его дочь Герода вступила в нацистское движение буквально накануне свадьбы. Несмотря на это, она очень быстро зарекомендовала себя как активная и преданная национал-социалистка. В любом поступке Гитлера она видела великий замысел по спасению Германии. Она сформировала своеобразную домотканную версию национал-социализма, ориентированного на женщин. Неудивительно, что не прошло и пары лет, как она получила золотой партийный значок. Жениху Мартину Борману еще предстояло сыграть ведущую роль в истории Третьего Рейха. Он был выходцем из семьи среднего достатка. Всю мировую войну прошел рядовым стрелком. После ее окончания некоторое время работал смотрителем одного имения. Уже тогда Борман принадлежал к одной из многочисленных антисемитских организаций. Свою политическую биографию он начал в добровольческом корпусе Росбаха. Но известность пришла к нему после политического убийства. 31 мая 1923 года он вместе со своими соратниками по Фрайкору забил до смерти учителя начальной школы Вальтера Кадова. Поначалу все это пытались вписать на обыкновенную уголовщину. Никому не хотелось возиться с политическим преступлением, тем более что молва говорила, что приговор Кадову был вынесен тайным немецким судом Фемой, который внушала просто мистический ужас многим обывателям. Может, все было бы списано на пьяную драку, но дело передали в Лейпциг. И тут скрылись многие интересные моменты. Оказывается, у Кадова был обнаружен членский билет Союза коммунистической молодежи, но это было полдела. Выяснилось, что именно его, Вальтера Кадова, многие фрайкорфцы считали виновным в выдаче французом Лео Шлегетер, офицера, организовавшего саботаж во время оккупации Рура. После расстрела Шлегетер превратился в героя национального сопротивления, а Кадов был негласно приговорен к смерти. Но в тюрьме Мартин Борман и его сообщники пробыли недолго. Большой срок 10 лет каторжных работ получил только зачинщик убийства Рудольф Хёс. После прихода к власти нацистов он был вознагражден, на него посыпались чины, а в 1939 году он стал комендантом печально известного лагеря смерти Освенцима. Борман же сидел в тюрьме всего 12 месяцев. После освобождения он тут же вступил в НСДАП. Поначалу он был секретарем партийной ячейки в Тюринге, но в 1928 году был переведен в Мюнхен в центральный штаб СА, где работал кассиром. Постепенно этот аккуратный и расторопный функционер поднялся на самую вершину нацистской иерархии. В 1933 году он был уже руководителем аппарата Рудольфа Геса, ближайшего помощника Гитлера. Единственного человека, который называл фюрера на «ты». Постепенно он освободил своего шефа от ежедневно-рутинной работы и стал в своем роде незаменимым человеком. В 1938 году Борман уже работал в аппарате Гитлера. Он хорошо знал, как преподнести себя. Он брал на карандаш все замечания Гитлера и тут же давал им ход. После полета Гесса в Англию Борман стал главой партийной канцелярии. Постепенно превращаясь в секретаря фюрера, он стал тенью Гитлера. Он был типичным клерком, который прекрасно освоил хитрости аппаратной игры. Ему не было равных хитрости. Постепенно он стал заведовать любыми контактами Гитлера. Никто не мог попасть к фюреру, минуя Бормана. Ни Геббельс, ни Геринг, ни Гиммлер. И именно Борман создал для Гитлера любимое поместье Бергхоф. Именно здесь проводила большую часть времени жена Бормана Герда. Брак Мартина Бормана и Герды Бух можно было назвать образцом с нацистской точки зрения. Они делают детей для фюрера, словно сеют и собирают урожай. Чем больше, тем лучше. За четырех детей есть железный крест немецкой матери в бронзе, за шесть в серебре, за восемь в золоте. У Герды Борман их девять. Герда всегда росла в немецком доме, где царили усердие, порядок и честность. Ее отец с юности приучил, что надо быть порядочными наци. А у Герды должна быть приличная профессия. Она будет воспитательницей в детском саду. Девушка с прической Гретхен, с уложенной венком косой, застенчиво и мечтательна. Она играет на гитаре и поет народные песни. На одном из партийных собраний она влюбляется в своего будущего мужа. Борман в доме хозяин. Его жена должна помалкивать. критик он запрещает. В том числе и со стороны своей матери. Ей он пишет, ведение домашнего хозяйства и воспитание детей строится согласно моим указаниям, которым должна следовать Герда. Герда должна также порвать со своими родителями. Ее отец, партийный судья, обвинил одного гауляйтера в личном обогащении. «Как он дошел до этого?» – ворчит Борман. «Одним словом хватит. Больше никаких визитов». Герда слушается. «Она плодовита. Она постоянно беременна. Дети мало-мало-меньше подрастают. Вспыльчивый отец угощает детей пинками за малейший проступок. Герда мирится». Гитлер ценит эту красивую женщину, которая во всем подчиняется мужу. Так должно быть. Сидя в Оберзальцберге вместе с другими женами нацистов у камина, она за весь вечер не произносит ни одного слова. Но у Герды два лица. В своих письмах Бормуна она фанатичный член партии, рисует дикие планы, выступает за окончательное решение еврейского вопроса. Да, это она усвоила уже от родителей». «Еврей — это не человек, он бактерия, он гниль». А Борман? Тот позднее доверит ей всевозможные секреты из штаб-квартиры НСДАП. То, что Геббельс хочет закрыть театры, только никому не рассказываю. Что Геринг пышет злобой из-за плохих сводок от пилотов. И, наконец, к сожалению, никому об этом не говори, фюреру снова нехорошо. У него из раздражения опять были спазмы. Борман пишет также о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года Вольф Шансы. Пишет о том, какие наступательные планы были выданы противнику. «Папочка, у меня начинает кружиться голова», — пишет в ответ Герда. То, что ее муж постоянно изменяет, она переносит с большим достоинством. Сойдясь с актрисой Мани Бэйронс, Мартин гордо сообщил об этом жене в письме 21 января 1944 года. Дескать, он всегда считал актрису очень привлекательной, но никогда с ней не спал. Однако в октябре 1943 года, встретившись с ней после долгой разлуки, до этого Маня была частой гостью в доме Борманов, даже жила там, он почувствовал неодолимое влечение к ней. Несмотря на сопротивление, поцеловал ее и увлек своей безумной страстью. Далее дословно идет такой пассаж. «Ты ведь знаешь мою волю. Не могла же Маня долго сопротивляться мне. Сейчас она моя, и я счастлив. Как ни странно, я чувствую себя дважды женатым мужчиной». Борман заверяет, что он доволен обеими женщинами, Гердой и Маней. Письмо кончается фразой. Теперь я должен быть вдвойне и втройне осторожен, чтобы быть здоровым и сильным». Уже 2 января 1944 года фрау Борман отвечает на письмо мужа про странное письмо. Она утверждает, что давно понимала. Между мужем и актрисой что-то происходит. К Беренса она испытывает самые теплые чувства. Дети к ней тоже прекрасно относятся. Ведь Маня такая хорошая хозяйка. Нельзя, чтобы одинокие женщины не имели детей. Но в случае с Бернс все будет в порядке, я тебя знаю. Какой игривый намек. Далее фрау Борман строит обширные планы. Она как бы конструирует образец для будущих семейных отношений не только своих с Борманом, но и других идеологически выдержанных супружеских пар. Чтобы половая жизнь Мартина Бормана не прерывалась, Герда предлагает такой план. Она и Маня Бернс будут попеременно беременеть, Один год беременна она, на другой год маня. В письме от 4 февраля 1944 года Герда Боруман развивает массу идей. Она считает, что каждый здоровый мужчина, хороших кровей, должен получить возможность состоять в браке с двумя или тремя женщинами. И второй и третий браки следует приравнять к первому, основному. Государство обязано признавать их и задавать такие же условия второй или третьей жене, Как и первый. Что касается Мани Бернс, то она, Герда Борман, с радостью будет нянчить ее с Борманом детей и с не меньшей радостью предоставит заботам актрисы своих детей. После рождения этого замысла Герду уже нельзя остановить. Она намерена ввести чрезвычайные браки. Хочет, чтобы любой мужчина мог по закону иметь несколько жен. Она готовит проект текста и формуляра и бомбардирует имя своего мужа. Слова нарушения супружеской верности должны быть изъяты из книг и фильмов. Она бы создала со всеми своими подругами коммуну, если бы он этого захотел. Да, а потом солдаты, находящиеся на фронте, они из-за больших потерь должны просто чаще получать отпуск. С тем, чтобы могли позаботиться о своем потомстве. Одним словом, все нужно будет урегулировать после того, как закончится война. «Как после 30-летней войны», — пишет она, — «тогда здоровые, полноценные мужчины тоже могли иметь по две жены, а Борман делает на полях пометку». Фюру придерживается такого же мнения. Под конец фрау Борман так расхрабрилась, что составила даже соответствующую официальную бумагу, образец, которую должны будут подписывать оба супруга. Я, Мартин Борман, родившийся 17 июня 1900 года, объявляю, что согласие согласием моей жены Герды, родившейся 23 октября 1909 года, желаю заключить национальный и чрезвычайный брак с мани Бернс. Этот союз должен иметь ту же силу перед законом, что и мой первый брак. Я, Герда Борман, урожденный Бух, согласно с решением моего мужа заключить национальный и чрезвычайный брак с мани Бернс. Я согласна, что данный союз должен иметь ту же силу, как и связи, что объединяют нас.